Глава 35. Несвятая. Спустя некоторое время я медленно спустилась на первый этаж. Леди Этель Талеев успокоилась так же быстро, как и впала в истерику, и почти тут же улеглась в постель, попросив оставить её в покое. Я задержалась в дверях. Показалось, девушка с кем-то разговаривает, но нет. Она бормотала, будто в бреду, обращаясь к воздуху. Что ж, нежные ранимые дамы. Это она ещё немало испытала, и в лапах бандитов побывала, и в подвале без еды и воды, а тут ещё весть про убийство отца. Думаю, тут и бывало и не все бы выдержали. Я хмыкнула. Сама не выдержала слов Дарреса и вышла из себя, потом ещё и в лес сбежала без оружия и обуви. Тоже та ещё красотка. На первом этаже Лидия Талеев уже не оказалась. Наверное, тоже удалилась в покое, зализывать раны. В крови разгоралось нетерпение. Если Этель сболтнула лишнего про своего жениха, самое время этим воспользоваться. Пока его ещё легко разыскать и прижать к ногтю. Так где же Даррес? В доме было тихо и пусто. Я уже не первый час бродила по просторной столовой зале, поглядывая по сторонам и наблюдая, как темнеет за окном. Как так получилось, что я успела привыкнуть и не глазею на всё это богатство с любопытством? Подумаешь, серебряные приборы, дорогое цветное стекло повсюду, резные позолоченные украшения под потолком. Почему-то это не удивляет и даже не вызывает зависть. В Алтхаре я жила бедно и просто, но мне хватало. Здесь я должна чувствовать себя чужой и неловкой, разбойница, что провела почти всю жизнь в лесу, но на душе было довольно спокойно. Может, общество Дарреса настроило меня на такой лад, что всё кажется возможным. Впрочем, как легко что-то заполучить, так легко можно и потерять. Это я тоже успела ощутить. Но эта лёгкость впервые успокаивала. Разве что я не отказалась бы от нового платья из хорошей ткани и наряда для верховой езды из тех, что носят столичные модницы при короле. Приподняв подол для изящного шага, я повернулась перед зеркалом, разглядывая тонкую щиколотку. Тряхнула волосами, рассыпав рыжие пряди по плечам. И сама себя не узнала в отражении, будто во взгляде появилось что-то новое и незнакомое. Неужели потому что дарас признался, что влюблён? Как глупо. Наконец, у парадных дверей послушался шум. Я радостно встрепенулась и обернулась ко входу. «Как же он долго!» Но пока торопливо дошла до дверей, они уже распахнулись, и я замерла. В дом ввалились двое мужчин в одежде городской стражи. Длинные камзолы с пуговицами, перевязи с мечами, лёгкие нагрудники и шлемы на головах. Я сделала шаг назад. Правая ладонь привычно дёрнулась к поясу с ножом, которого сейчас не было. Левая бессильно сжалась в кулак. Только не это. Позади стражи виднелась служанка, которая, должно быть, и открыла дверь. «Доброго дня, леди!» Бодро поприветствовал меня первый мужчина, оглядывая с ног до головы и явно выясняя, тяну я на обращение леди или нет. Просто залётная деревенская девка. Стражник был высок и подтянут, движения ловкие, непростачок. Чёрные глаза не выпускали меня из виду ни на мгновение. «Доброго!» — процедила я, пытаясь просчитать, успею ли сбегать за кухонным ножом, чтобы защитить свою жизнь. Один такой, железноголовый, уже пытался пристрелить меня в лесу. Не дай бог, им дали наводку и описали мою внешность. Или проверить татуировку шалых на плече. И если сейчас они попробуют что-то сделать... Я шагнула в сторону, мужчина туда же. Сделала шаг в другую, страж опять отразил моё движение так быстро и чётко, словно я снова смотрела в зеркало. «Что вам нужно?» — хрипло спросила я. «Ничего». «Тогда дайте пройти». «Уже торопитесь», — съехидничал первый стражник. Второй прошёл в зал и принялся деловито осматриваться. Мне кажется, или этот недоумок решил, что со мной можно заигрывать, раз никакая я не леди по наряду и манерам. Наперекор своей злости я крайне мило улыбнулась, так мило, что свело скулы. «Вы хотите мне что-то предложить?» Стражник не удержался от очередного раздевающего взгляда. Пальцы сами собой сжались в кулак, но я постаралась успокоиться. И тут только заметила, как в его глазах мелькнул смутно знакомый сумасшедший огонёк. — Это непростой стражник. — Вы же не собираетесь меня бить, леди, — усмехнулся мужчина, подойдя ещё ближе. — Если вы перестанете на меня так смотреть. Стражник резко схватил меня за запястье, и я зашипела от боли. — Леди, не бьют кулаками, — проговорил он шёпотом только всей ладонью, чтобы дать по щеке. «Правильно я понимаю, что ты и есть, Майли Сарден Вайлетт?» «Видимо, я тоже понимаю правильно», — зло прошептала я, «что вы — та самая элитная городская стража, которая работает с Дарресом Ландебертом. И если так, попрошу вас убрать руки и оставить меня в покое, пока он не вернулся. В ваших же интересах». Стражник присвистнул. «А ты горячая. Повезло же кому-то на задании». Сначала меня зацепило это на задании, сказал так, словно и я часть задания. А потом я представила, что вместо Дарреса меня бы поймал этот Верзила, и мне стало не по себе. Нет уж, такой не поймал бы и не выследил бы меня так, как смог этот импат. Тут надо что-то большее, чем желание размазать кого-то по стенке или выбить правду на храпом Займитесь своим делом. Проследите, чтобы они не ушли чтобы их никто не тронул. Убийца на свободе. Резко бросила я и вывернулась. Не слишком ловко. Наступила на свой же подол. Отступилась, взмахнула руками, чтобы обрести равновесие, но меня поймал проклятый страж. Снова ухватил своими ручищами, удержав от позорного падения на пятую точку. «Ладно, тише», — хмыкнул стражник. «Не трону». Дверь хлопнула. Я взвелась и за плечом стражника наконец увидела дароса «Слава богам! Живой!» Всё это время я так тщательно отгоняла мысли, что в банде его схватят и убьют, что сейчас это облегчение чуть не разревелось. И впрямь неубиваемый, заразок кучерявая. — Отойди от неё, — бросил Даррес, подойдя ближе. — Как строго, ваша милость! Стражник издевательски дёрнул бровями. — Мы просто пообщались. Не думал, что твоя напарница вздумает на меня падать. — Ваша милость, — я громко хмыкнула, Интересные же удары сопрозвища среди своих. Неужто за хорошие манеры и благородное обращение с дамами? Что ж, и он тогда поревнует, учитывая, что сам вернулся с Искрой, которая верной собачонкой бежит следом. Но это к лучшему. Их могли и перерезать. Я медленно кивнула девчонке. Хорошо, что вернулись целыми. Похоже, Искра чему-то была рада. Кажется, их совместная поездка прошла удачно. Даррес подошёл поближе и вдруг притянул меня к себе. Обнял спокойно, словно так и должно быть. На миг я замерла в его объятиях, растерявшись. Не думала, что мы покажем на людях, что на самом деле стали слишком близки, тем более при его сослуживцах. «Это теперь моя жена», — невозмутимо сказал Даррес Верзиле. «Стражник, переодетый человек-короля или кто они там, только расхохотался». «Издевательски и громко. Сейчас наверняка перебудет весь проклятый особняк. Даррес!» Я попыталась его отпихнуть. «У нас даже свидетели есть!» Невозмутимо продолжил он и с улыбкой кивнул на искру, молчаливо стоящую рядом с поджатыми губами. «Смотрю, ты весело расследуешь это дело!» Процедил напарник Дарреса. Правда, без злобы, скорее с поддёвкой. Только поддеть Дарреса задача не из простых. «Скучать не приходится!» «Не то слово», — подтвердил мой дознаватель. Я уткнулась лицом в его мягкую куртку, чтобы сдержать рвущийся из груди смех. «О, да, мы успели втереться в банду, ограбить экипаж, убить пару людей, пожениться, подраться, спасти похищенных, переспать». «Действительно, скучать просто некогда». «Ладно, развлекайтесь», — отмахнулся от нас его напарник. «Мы оглядимся». «Всё прошло удачно», — — прошептала я, положив руки Дарресу на грудь. «Ты же просила не разбивать лицо, а чей-нибудь кулак. Я очень постарался», — ответил он с улыбкой человека, выполнившего непростое задание. Я подняла голову и оглядела его ещё раз. Взгляд спокойный и уверенный. Волосы, прежде стянутые на затылке, снова пришли в полный хаос и торчали мелкими кудряшками так, что хотелось их пригладить. Или просто коснуться его лица снова почувствовать его близость, и... Я резко вздохнула. Нет, не здесь. Что-то в его голосе выдавало, что не всё так гладко, и как напряжён каждый его мускул, пусть он и пытается делать вид, что ему всё нипочём. Прекрасно. Не потому ли он захотел моих объятий, чтобы скрыть эту мелкую предательскую дрожь в пальцах? Я с досадой спросила. «Дарс, ты снова кого-то убил?» Он помолчал пару мгновений. «Ты что?» На его губах появилась натянутая улыбка. Научилась читать мысли раньше меня так нечестно. «Да, Расс!» — он нахмурился. «Я должен был спасти искру. Ванс не смог бы остановиться. Ты всё время пытаешься кого-то спасти. В тот раз был парнишка, который сбежал в лес, и за это тебе едва не зарезали. Ты не сможешь вечно спасать всех вокруг!» Мой голос стал низким и хриплым. Даррес неопределённо пожал плечами. «Пока я жив, и у меня есть на это силы. Почему нет?» «Потому что! Потому что однажды твоё проклятое благородство загонит тебя в ловушку, вот что! Или твоя непомерная гордыня заставит спасать весь мир от всех злодеев. Но это... это невозможно. И ты проиграешь, демонова ты ищейка! Послушай ту, которая прожила полжизни бок о бок с этими ублюдками. ты проиграешь Даррес со своей привычной улыбочкой приподнял меня за подбородок. «Я понимаю, что ты боишься за меня, но клянусь, что всё будет хорошо. Веришь?» «Нет, однажды и ты будешь на моём месте, и не сможешь не спасти». «Ну да, выбирать между своей жизнью и жизнью чужого человека? Ты слишком хорошего обо мне мнения». Тихо фыркнула я, вспоминая всю свою жизнь. «В ней было ничтожно мало благородного». Я предала Рейнарта, согласившись участвовать в облаве на карету, в которой он ехал с женой. Во мне тогда горела обида и боль, и я готова была причинять её другим, оправдываясь сотней причин. Он предал всех нас и банду, которая его приютила и дала деньги и возможность выжить. И плевать, что он откупился от нас втридорога. Это не заглушало обиду. Или ревность к Леди Найрин. Выскочки, что мигом вскружило новоявленному герцогу голову. Мне всегда было удобнее признать, что я не святая, и продолжить жить, как умею. Ты рискнула собой, спасая Леди Талиев из подвала, и идя против своих же. Ты сама пошла со мной, желая раскрыть эту тайну. Это ты думаешь о себе хуже, чем есть на самом деле. Я разбойница, господин дознаватель, и просто хочу получить награду. Врёшь. «Ненавижу тебя!» И снова врёшь. Даррес не улыбался, но будто смеялся надо мной. Я уставилась в его глаза, не мигая, но против воли наворачивались слёзы. «Ну почему? Почему сейчас я такая слабая? Что сделал со мной этот проклятый дознаватель, что перевернул всю жизнь вверх ногами?» «Майлис, что ещё ты хочешь мне сказать?» — спросил он, глядя на меня с непонятной смесью чувств. И я сдалась. Ладно, кажется, я знаю, кто убийца.